Но оказалось, что вместо повторения своего опыта с кофейником, Вулф собирался проделать нечто новенькое. Когда я вынул капсулу из сейфа и принес ему, он достал из стола рулон скотча и небольшую фотографию мужчины, наклеенную на серый картон. Я взял ее в руки и внимательно смотрел». Без сомнения, это был Юджин Пур. «Боже!» — воскликнул я. «Неудивительно, что у вас хорошее настроение, даже если Солы заплатил за нее 200 долларов». «Арчи, помоги мне, подержи эту штуку». Эта штука была капсулой, которую я прижал к углу картонки, в то время как Вулф оторвал кусок скотча и закрепил ее там. Затем он поднял фотографию и взмахнул ею, чтобы посмотреть, хорошо ли держится капсула. Положив сейф в конверте, сказал он и пошел к лифту. В шесть. Он спустился в кабинет, позвонил Фрицу, чтобы тот принес пива. И опять занялся каталогами. Восемь. Фриц позвал нас обедать. В 9.30 мы вернулись в кабинет. Без четверти десять позвонил окружной прокурор Фрейзер. Труп опознали. Это было тело Артура Хауэлла. Помощник прокурора и пара следователей направляются к нам на 35-ю стрит, чтобы выяснить у Вулфа, как он догадался, и попросить его сообщить все известные ему детали. Включая и адрес убийцы. Вулф повесил трубку и откинулся в кресле. «Арчи!» — сказал он, вздохнув. «Тебе надо повидаться с миссис Пур». «Возможно, она уже спит», — возразил я. «Сегодня были похороны». «Все равно. С тобой поедет Сол». «Сол?» «Да. Он меня в спальне». «Вчера ему не довелось поспать. Возьми с собой эту фотографию и давай поскорее, пока не приехали законники из Вестчестера. Мне совсем не хочется их видеть. Скажи фрицу, чтоб он запер за тобой дверь. Позвони Солу и пусть он сразу спускается вниз. Я дам вам последние инструкции». Квартира Пура Выглядело иначе, чем три дня назад. Не только из-за отсутствия толпы чиновников, полицейских и лежащего на полу покойника. Мебель тоже была переставлена. Кресло, в котором Пур закурил свою последнюю сигару, отсутствовало. Стол, за которым сидел Каремер, был передвинут в другой конец комнаты. Радиоприемник тоже поменял свое местоположение. Марта Пур села на кушетку. Я занял место на стуле напротив. На ней было надето что-то среднее между халатом и платьем. «Я здесь по приказу», — сказал я ей. «Сегодня утром я пообещал сообщить вам, если произойдет что-нибудь важное. Но сейчас я здесь, как посланец Ниро Вулфа. Я просто хочу, чтобы вы уяснили это. Во-первых, я должен передать вам конверт и попросить вас взглянуть на его содержимое. Она взяла конверт, уверенными пальцами вскрыла его и достала фотографию. — Это украшение может напоминать Дали, — продолжил я, — но идея Ниро Вулфа. Я не имею права обсуждать эту штучку так же, как и фотографию, за исключением одного момента, что она весьма похожа на вашего мужа. Я видел его всего один раз у нас в кабинете, но внешность запомнил очень хорошо. В среду мы могли бы выгодно продать ее в газеты, но, разумеется, в среду у нас еще ее не было. Марта положила фотографию на кушетку и посмотрела мне в глаза. «Где вы ее достали?» — хрипло спросила она. «Недозволенный вопрос», — покачал я головой. «Как я уже говорил, у меня есть приказ. Во-вторых, я должен проинформировать вас, что человек по имени Сол Пензер стоит на лестничной клетке у лифта». Сол не вышел фигурой но он только что отдохнул и готов ко всяким неожиданностям в третьих был опознан раздетый труп с разможженной головой найденный во фруктовых садах не дальше чем в десяти минутах езды как от дома блейни так и от таверны Монти. это артур хауэлл сотрудник беккер корпорей марта не пошевелилась Даже не моргнула. «Я не понимаю, зачем вы мне все это рассказываете?» Словно издалека произнесла она. «Артур Хауэлл, вы сказали Артур Хауэлл?» «Да, именно так, Хауэлл, Артур». Голова расплющена, как блин. Но для дантиста все-таки нашлась работа. «А говорю я вам об этом, просто исполняя приказ». Я взглянул на часы. В четвертых. Сейчас 10.20. А в 10.45 я должен вернуться в контору или позвонить туда. Если я не сделаю ни того, ни другого, Ниро Вульф позвонит инспектору Крамеру и сюда приедет полиция. Не так много, как во вторник, потому что эксперты не потребуются. Но все же достаточно. Я остановился, все еще глядя ей в глаза. Итак, что мы имеем? – продолжил я. Фотографию с капсулой, Сола на лестнице, Хауэлла, полицейских без четверти одиннадцать. Вроде все. Марта поднялась на ноги, и я подумал, что сейчас она бросится на меня. Арчи Гудвин. Вместо этого просто сказала она, «Вы думаете, я ужасная, да? Что я испорчена вся насквозь, ведь так?» «Я не думаю, мадам, я всего лишь посыльный». «А вы очень опытны», — сказала Марта, откинув голову, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. «Вы знаете, женщин, я почувствовала это еще вчера» когда вы взяли меня за руку. И вы понимаете, что я создана для такого мужчины, как и вы, одного и навсегда. Но я не находила его до тех пор, пока не стало слишком поздно. Я не находила его до тех пор, пока вчера вы не взяли меня за руку. Теперь я ваша навсегда. Мы можем убежать сейчас вместе вместе, И вам не надо ничего мне обещать. Только когда вы поймете, что я вам нужна, лишь тогда...» Она подняла руку, едва-едва коснулась моей щеки. Я отшатнулся. «Послушайте», — сказал я сорвавшимся голосом, который тут же поправил. «Вы чертовски хороши, бесспорно». Но, как вы сами сказали, уже слишком поздно. А кроме того, через семь минут Нироволф позвонит в полицию. Так что у вас еще есть время причесаться, ведь вас будут фотографировать. Марта размахнулась и ударила меня по лицу. Я не пошевелился. — Ненавижу мужчин! — сквозь зубы процедила она. «Боже, как я ненавижу мужчин!» С этими словами она развернулась и прошла в ванную. Я уселся на край кушетки и глубоко вздохнул. Я предполагал, что именно сейчас должно было произойти. Но когда это случилось, из ванной раздался звук, уже слышанный мною в кабинете вулфа. Я все-таки непроизвольно дернулся, Я встал и заглянул в ванную.